Глава 2 Полина. Хорошее утро может начинаться как угодно. Его ничто не испортит. Даже то, что любимый кофе взял и закончился. Мне вообще некогда его варить. Я вообще-то проспала и почти опаздываю. Так что плевать мне на кофе. Таксист вон под окном уже стоит. А я ношусь по квартире и ищу любимые духи. Хорошим утром можно даже сломать каблук на сапоге. И вот, знаете, наплевать. Сбегала домой, сунула ноги в ботинки на каблучке пониже и потверже, добавила две сотни таксисту за ожидание и по-прежнему бодра и весела. Нет, серьезно, абсолютно не важно, что происходит вокруг. Пусть меня сегодня убьют, но я умру совершенно счастливой. Вчера подписали договор о покупке исключительных прав на экранизацию. Пять лет я не имею право продавать никому прав на экранизацию, а то любезный и очаровательный Илья Владиславович Кирсанов затаскает меня по судам. Впрочем, знаете, я не верю, что Кирсанов сможет снять плохую экранизацию. Золотая туфелька феи крёстной – любовный роман с красивым хэппи-эндом. Киношники часто перебирают тексты, но с любовными романами это всё же делают гораздо меньше. Да и зачем? Боевики и всякие фэнтези, в котором автор размахнулся во всю ширь своей фантазии, а компьютерная графика режиссёрам такой размах не позволит. Но у меня-то роман, любовный про русских людей. Что там перебирать если вся суть в отношениях героев? Ну, единственная проблема – половина событий книги в Париже происходит. Интересно, как эту проблему решат? Но на крайний случай мы же можем и перенести куда-нибудь в Россию события. Я девочка уступчивая. Если честно, Кирсанов мог вообще все под себя переделать. Оставить мне от текста именно главных героев, и я бы только восхищенно ахала и смотрела ему в рот. Простите, обожаю его фильмы. Давно уже обожаю, лет с пятнадцати. А после развода вообще как-то неделю только его и смотрела, приходя с работы. И жалела, что он так мало снял. Таксист мне попался на диво болтливый. Иногда мне кажется, что от отсутствия чаевых они начинают давить на клиента вербально, чтобы им сунули какую-нибудь крупную купюру, лишь бы замолчал. Я узнала все, сколько лет он таксует, в каком поселке купил себе квартиру, Какой бассейн у него рядом с домом, количество детей и внуков, и сколько раз у него ломалась машина. Впрочем, я писатель, и я не жалуюсь. Я аккумулирую всю информацию, что вокруг меня происходит, а после вплетаю это в книги. Если какая-нибудь моя героиня в следующей книге наткнется на миллионера, развлекающегося таксованием, прошу во всем винить вот этого колоритного персонажа с гордым орлиным профилем. Как там его, Дамир? Еще и имя-то какое гордое, чудесно. Дамир высаживает меня у Останкина, и я сразу замечаю долговязую фигуру Эльки. Подруга, уже нахохлившись, стоит на ступеньках телецентра, на ветру, и кутается в бежевое пальто. В ладонях у нее два стаканчика с кофе, больших стаканчика с кофе. «Опять опаздываешь, Полли? Договаривались же прийти пораньше!» Мрачно хмурится подружка. «И до меня доходит, что в своей войне с каблуками и общении с болтливым Дамиром я не скинула ей даже смс -ки. «Ай-яй-яй, госпожа бадлер вам не стыдно?» «Прости, богиня, я такси проспала и сапог захромал. Спасибо, это же мне?» Радостно выдыхаю я, выхватывая тот стаканчик, на котором прилеплен зеленый стикер с надписью «Ореховый сироп». «Мой любимый». «Да, Элька не портит кофе этой приторной вонючей гадостью». «Тебе, конечно», — усмехается подружка. «Признавайся, опять до трех не ложилась». «Тебе меня Костя сдал». Интересуюсь я, подозрительно щурясь. Было что-то в тоне Эльки такое, что выдавало, что она не предполагает, а знает. «Прекрати уже динамить мужика. У него скоро комплексы будут из-за своей мужской несостоятельности», — фыркает Элька. «Мне книгу через две недели сдавать, между прочим». «Ага, а потом начинать еще одну. И что, у вас кровать так и будет плесенью зарастать?» «Ну, не знаю». Я чуть морщу нос. «Ты же знаешь, что я не фанат этого всего». Элька щурится, разглядывая меня с видом «Да знаю я тебя, какой ты не фанат». На самом деле, когда-то была фанаткой. Молодая была, озабоченная. Готова была сутками из постели не вылезать. Но сейчас... Сейчас перестала на этом циклиться. Сейчас мне было скучно. И Костя... Косте нужно было поставить памятник. Я не представляю, как он от меня еще не сбежал. Ведь нормальный мужчина, симпатичный, спокойный, вечно меня поддерживает. Почему же он меня никак не зажигает? Вот почему в голову лезет только один мудак? Терпеть не могу эту вот сторону своего характера. Вот что веселого в том, что при выборе между хорошим парнем и мудаком ты вроде мозгом определяешь, что тебе нужен хороший, а в душе-то при воспоминании о мудаке все так и норовит екнуть. В телецентре есть все. И гардеробная тоже. И гардеробщицы, на чьих лицах заголовочным шрифтом выражена вся их нелюбовь к толпам зрителей, шастающим на съемки всяческих шоу. «Мы даже не опаздываем?» Элька косится на часы на собственном запястье. «Удивительно, при твоем-то захромавшем такси». Злыдня. «Хотя она права. Я могла приехать и побыстрее. Просто не ожидала от любимой пары сапожек такого предательства. Хорошо, что лодыжку не вывихнула». «Как я выгляжу, лучше скажи». Я кручусь перед Элькой на пятках. Костюмчик у меня хоть и брючный, но нежно-розовый. И блузка белая с черным бантом на груди. в купе со свежим блондом смотрится очень недурно. Нежно так, романтично. По крайней мере, утром мне так показалось. Нежная нюдовая помада на губах, чуть припудренные скулы. Я наносила немного макияжа, ровно столько, чтобы не чувствовать себя размалеванной куклой. Я не особенно люблю краситься, но сегодня не удержалась. Очень уж хотелось чувствовать себя на высоте. И вроде вышло, только ботинки эти с сапожком проигрывают. Ох, да чего много в моей голове девчачьей мути. Когда успела так огламуриться? Хотя эта Элька все с ее... Автор любовных романов не может постоянно ходить в джинсах. Для имиджа это вредно. Ну и вот, имидж есть, мозгов, кажется, не очень много осталось. «Жакет длинноват», — задумчиво отмечает Элька. «Не портит, но смазывает». Так, пожалуй, сниму-ка я его, все-таки длинноват. Его я могу и в руках подержать. А до кабинета Кирсанова, кину куда-нибудь на спинку стула и забуду. «Да, так лучше и бант поправь», – замечает подружка, а потом коварно улыбается. «Ты же помнишь, что Илья Владиславович женат, да?» «Помню, и даже не собиралась делать ничего, на что ты намекаешь». «Я оскорбляюсь в самых глубоких чувствах. Я и вправду не собиралась. Серьезно!» Но почему-то показываться на глаза кирсанову чучелкой не хотелось. Я и так слишком часто походила на городскую сумасшедшую. И это был еще один момент испытания мужества Кости. Нормальные женщины могут быть не накрашены с утра, а я в любое время дня и ночи. Меня может озарить в три часа утра каким-нибудь новым сюжетным поворотом. И со всклокоченными волосами я ринусь за клавиатуру, разбудив при этом гостящего у меня мужчину. В каком я виде при этом возвращаюсь в постель, лучше не вспоминать. При свете дня такие жутики лучше не показывать. Особенно симпатичному мужчине, вокруг которого крутится довольно много привлекательных и ухоженных девушек. Тем более, что должность рекламного менеджера в издательстве, занимающегося печатью романтической литературы, добавляла Косте не одну сотню к показателям обаяния. А он выбрал меня, вопреки всему. Возможно, именно... Потому что мне-то от него продвижения было не нужно. Но долго ли он еще вытерпит со мной? Костя может прийти ко мне на ночь, а я могу целый вечер бегать по дому в каких-нибудь растянутых спортивных штанах, тряся руками и пытаясь придумать решение какой-нибудь проблемы, возникшей в моей истории. Нет, я не чувствую себя комфортно в такие моменты, серьезно. Я вообще не понимаю, как Костя еще свои вещи не собрал и не порвал уже со мной. Я же жуткий эгоцентрик, иногда по полдня только о книжке и могу говорить, не затыкаясь. А он? Он меня слушает, бесценный мужик, вот правда. Еле могу вообще не говорить. Как уйду глубоко в себя, так про всё забуду. Не слышу адресованных мне вопросов, да вообще ничего не слышу. И нет, Костю это не напрягает. И надо бы уже выдать ему ключи и съехаться с ним по-нормальному, наконец. А я всё ещё не готова делить с ним свой шкаф свою квартиру и свою жизнь по-настоящему. И это свинство с моей стороны. Но решение этой проблемы я постепенно откладываю на потом. «Ладно, идем уже», – ворчит Эля, пока я верчусь у зеркала и оправляю складочки на блузки. «Будем смотреть на сценариста Кирсанова. Илья Владиславович его мне прям распиарил. Только имя не назвал, но я уже заочно в курсе, что там крутой специалист. Говорят, у него сценарий для фильма уже на две трети написан». Эх, аж на две трети. Мои мечты такие розовые в этот момент, что кажется, что мой блонд дан мне не парикмахером, а боженькое отрождение. Так, соберись, Полли. Тебе сейчас о делах общаться. Хотя ладно, я соберусь, я себя знаю, но пока мы не сели за стол и передо мной не положили сценарий, можно и повитать в облаках. Там я перейду в рабочий режим, и только-то. Тем более, что витать в облаках мне осталось совсем недолго. Нам везет. Мы попадаем в пустой лифт, только на кнопку нажали, как в кабинку влетает взъерошенный мужик. Разглядеть я его я не успеваю, потому что мужчина влетает и врезается не в кого-нибудь, а в меня. А у меня кофе в руке. И от удара со стаканчика слетает крышка, и по блузке на моей груди растекается темное пятно. Горячо, блин. Я смотрю на это пятно и отрешенно размышляю на тему того, что нет. Все-таки, кажется, вселенная не очень хочет, чтобы я сегодня выглядела прилично нет носить пару запасных колготок в сумке нормально а что делать сейчас метаться по кварталу в поисках магазина в котором можно купить новую блузку заставлять кирсанова ждать пожалуй это даже страшнее чем явиться к нему в таком затрапезном виде простите хрипло произносит мужчина и я не успеваю подумать что голос мне что-то знаком потому что он вдруг удивленно добавляет полина это ты увы бывают такие дни в которой, как ни пытайся быть оптимисткой и смотреть на мир сквозь радужную призму, все равно они упорно станут для тебя паршивыми. Нужно сказать, я пыталась, я правда пыталась. Я была твердо намерена следовать намерению, во что бы то ни стало остаться в хорошем настроении. Все-таки потерпела поражение на этом пути. В свое оправдание скажу. Я искренне верила этим утром, что в одном огромном телецентре смогу избежать Столкновение со своим бывшим мужем не вышло.